А помогло покаянное письмо заказчика Утембаева президенту Назарбаеву, которое последний зачитал в парламенте, когда в очередной раз снимал с должности проштрафившегося Абыкаева. Был у президента ещё один повод, пусть и не для беспокойства, но всё-таки для определённой неловкости. Он только что ликвидировал партию Асар. Это было детище Дореги, Она создавала её не жалея ни собственных сил, ни наших средств. Она искренне считала, что помогает отцу, создавая пропрезидентскую, правда, альтернативную Нур Атану, партии аппаратчиков и карьеристов, партийную силу. Отец же считал по-другому. Любая несанкционированная им политическая активность в стране всегда воспринимала с президентом как подкоп под его монопольную позицию. Партия Асар, естественно, не стала исключением из общего правила, подозревая всех, отец не сделал исключения и для дочери. Может быть, он думал, что за этим стою я. Не знаю, на чём это основывалось. но, вероятно, как всегда, на вечном страхе потерять власть. За несколько дней до принудительного слияния Атана и Асара в бутафорский политический гибрид под названием Нур-Атань юристы пришли к заключению, что слияние партии противоречит Конституции. Тем хуже для Конституции. У нас в стране один основной закон – желание моего тестя. На тот момент он желал избавиться от подозрительного партийного образования. Через несколько дней Асара не стало. Служебная встреча проходила нервно, президент несколько раз косился в нашу сторону. Речь шла об идеологии. Идеологическими потребностями мотивировалась и ликвидация партии Дореги. Что же касается меня, то президент, конечно, понимал, что с лёгкой грустью по Асару мне помогало справиться отпавшее необходимость его финансировать. Странно, что всегда, когда у Назарбаева возникали проблемы с дочерью, моей бывшей женой дореги, он почему-то все претензии высказывал исключительно в мой адрес, в надежде, что я передам его недовольство дореги. Пару раз я выслушал такие претензии, а потом резко сказал тестю, что я не стрелочник, и чтобы он обходился в таких случаях без меня. Если есть вопросы, то пусть напрямую обсуждает их с ней. Мне такая челночная дипломатия ни к чему. Но у меня была другая причина для обиды на президента. Служба в миде в чине первого заместителя министра мне смертельно надоело. Несколько раз я заговаривал с президентом о том, что хочу вернуться в частный бизнес, но он всякий раз пресекал эти разговоры. Видимо, хотел держать меня под присмотром на госслужбе, то есть на коротком собачьем поводке. Мои заявления об отставке, наверное, так и лежат в сейфе руководителя администрации президента. В итоге я придумал такой трюк. предложил создать при правительстве агентство для пиара Казахстана за рубежом на тот момент этим занимались все кому не лень вернее кто имел возможность запустить руку в долларовый фонд правительства и результаты были часто очень далеки от ожидаемых министр информации Ертезбаев на рекламу страны по американскому телеканалу CNN потратил около 2 млн долларов по бухгалтерии правительства Не факт, конечно, что половина суммы дошла до телекомпании, но из Казахстана она ушла. И лучше бы эта реклама никто не видел. Она была невыразимо плоха. Я просил президента назначить меня директором этого агентства. В отличие от Ертезбаева и подобной ему публики, я мог позволить себе потратить выделенные деньги на дело, а не на откаты. Думал, что это сильный аргумент. Ведь после глупой реакции нашего МИДа на появление фильма про Барата, стало понятно, что родной Казахстан не готов к пиар-технологиям и совершенно новым глобальным информационным взаимодействиям. Назарбаев обсудил идею с моим начальником, министром Такаевым и руководителем администрации Джаксы Бековым. Оба заметно занервничали, поняв, что лакомый кусок – Пиар-бюджета уплывает буквально из-под их носа, и отговорили президента. Так что у меня, как и у моей супруги, тоже был законный повод потихоньку отчалить из-за станы. Крестный тесть готовил очередную смену правительства, а мне сказал, подожди до нового премьера, потом все решится. Неожиданно президент обратился ко мне. «Рахат», — сказал он. нужно устроить зандаж общественного мнения подумайте там со своими ребятами надо возрождать ханство честно говоря я даже не особенно удивился и раньше президент заговаривал на эту тему я хан я султан что тут такого если казахи попросят вон в эмиратах у всех арабов есть же и всё же просьба была неожиданной В августе президент вернулся снова к этому разговору. Но к этому моменту у меня уже был готов план. Глава 38. Почему я выступал за монархию? Теперь меня часто спрашивают, что я имел в виду, когда публиковал в Караване статью Казахский султанат. В ней я призывал отказаться от республиканской формы правления и ввести монархию. Я отвечаю, что имел в виду именно то, что писал, и до сих пор стою за каждое написанное слово. Эта статья не была фарсом, она была приглашением к серьёзной дискуссии. К ней мало кто оказался готов, но это уже другой вопрос. Я же считаю, что предлагал оптимальный сценарий, как нам выбраться из застойной ситуации с наименьшими потерями. Я вижу эту ситуацию таким образом. В Казахстане уже реально построена и функционирует монархическая система. Она прикрыта демократическим фасадом, обращённым на запад, но в реалиях за этой вывеской осуществляется ничем не ограниченное авторитарное правление одного человека. Мы называемся республикой, на бумаге у нас есть двухпалатный парламент, состоящий из одной партии и независимый суд, и даже свободная пресса. Но все мы прекрасно знаем, что у нас нет ничего из этого списка. И никакая мы не республика, конечно. Такое положение вещей полностью устраивает нашего некоронованного короля. В своей стране он абсолютный монарх, а за рубежом считается президентом республики. В мире у него тот же статус, что у Николаса Арказина, например. У Венесуэльского президента Уго Чавеса дела с фасадом обстоят хуже, и он считается диктатором. При этом, когда Чавеса посещает идея стать пожизненным президентом, он устраивает настоящий референдум и проигрывает. Народ в Венесуэле решил, что не хочет видеть своего популярного лидера десятилетиями подряд, и Чавес согласился с народной волей. Сравните с нашей историей: мы получаем бессрочного правителя без всякого референдума, единодушным решением полностью подконтрольных депутатов. Кстати, в мае 2007 года у нас была ещё одна возможность Сравнить уровень свобод в диктаторской Венесуэле и нашим демократическом Казахстане. На той же неделе, когда наше правительство выключило из эфира частный телеканал КТК, Уга Чавес хотел закрыть популярный частный телеканал RCTV. У диктатора Чавеса ничего не вышло, народ вышел на улицы, Мировое сообщество выразило своё осуждение попытке подавить независимую прессу, и канал RCTV вернулся в эфир в том же виде и с той же редакционной политикой, что существовала до президентской атаки. Канал КТК тоже вернулся в эфир, но уже с новыми собственниками и под тотальным контролем правительства. Мой частный медиахолдинг нагло украл президент Назарбаев, назначив директором частного телеканала КТК сотрудника президентской администрации, а в частную газету Караван главным редактором своего пресс-секретаря. Вместо прежних свободных новостей зрители и читатели отныне должны мириться с вечными панигириками в адрес мудрейшего из президентов.